Когда же там стал разгораться огненный клубок, японец все-таки решил притормозить и обнаружил, что тело парализовано полностью и не подчиняется воле. Однако на ночном Калужском шоссе было пусто, и он несколько минут ехал, не управляя автомобилем, словно муляж человека на испытательном полигоне пока на седьмом километре, где начинался медленный поворот, машина не слетела с дорожного полотна и на большой скорости не врезалась в исковольтную опору. «Хик!» — было его последним возгласом, выбивающим душу из тела. То, что осталось от хуори и девятки, ни опознанию, ни экспертизе не подлежало. Однако дорожная служба определила аварию как сон за рулем, ибо на последнем посту ГАИ, где проверяли документы, японцы запомнили, и будто он еще тогда выглядел уставшим и сонливым. А спустя еще некоторое время, в ту же ночь дежуривший у мониторов начальник службы безопасности, услышал за бортом странное потрескивание и тихий гул, напоминающий жужжание шмеля, только усиленное во много раз. Сквозь затемненные стекла рассмотреть ничего было невозможно, поэтому он приоткрыл дверь, и в тот же миг в салон сквознячком был открыт люк, втянуло темно-малиновый шар, величиной с футбольный мяч. Начальник толкнул своего подчиненного оператора, но тот проснуться не успел. Взрыв был настолько мощный и высокотемпературный, что с края воронки. Начисто мгновенно сгорели соседние деревья и вывалило по кругу большой участок леса. Единственную уцелевшую деталь тарелку, унесенную взрывной волной за полтора километра, так через три недели случайно нашли грибники. И никто не связал эту находку со взрывом, поскольку официально считалось, что воронка и пожар образовались от падения небесного тела, то есть метеорита. Глава 16. Они поклялись на ристалище забыть этот потешный поединок, словно его никогда не существовало. и муж прощал ражному молодую и неслыханную дерзость, оставляя ее в тайне отослабо. Вячеслав, в свою очередь, обязывался честью рак сохранить тайну Ахиллесовой пяты воропая, пока тот владеет валдайским уродищем. А желающих узнать ее нашлось бы достаточно. Мало кто из возмужавших раксов не мечтал о боярской шапке и не визирал на нее нынешнего владельца, как на потенциального соперника. Кроме того, среди коллег-перехожих были прохиндеи, добывавшие всяческую информацию о защитниках, которым предстоял поединок, чтобы потом продать им за определенную плату или услугу. И особенно высоко оценили сведения о пересвете. Впрочем, и калик можно было понять. Это только считалось, что они живут в сиром урочище. На самом-то деле они бесконечно колесили по земле от Аракса к Араксу, а командировочных осходов никто им никогда не оплачил. Клятвы и тайны сохранялись уже семь лет, но забыть потеху в Алдайском урочище не смогли оба. Воропай не рассчитывал так долго носить боярскую шапку, зная свое уязвимое место. Однако ражный держал слово, и потому бояр и муж за это время несколько соискателей уложил на ристальщих и оставил за собой титул. Тем часом дерзкий Ракс достиг совершеннолетия, сыграл свадебный пир и вместе с ним снял с себя все прегрешения молодости. А значит, клятвенное слово потеряло силу, и он уж ничем не обязан воропаю. Пересвет это предвидел, и потому послал Колеватого, чтобы сбить зеленые листья, оттянуть срок, когда ражный вызовет его на боярское ресталище. Послал, и понял, что сделал ошибку. Ибо победа в первом свадебном поединке над сильнейшим соперником сразу подняла пирующего Ракса в разряд тех, кто имел все основания искать владение Валдайским уродчим. По этой причине и поставил на пир со скифом. Победа инока откладывала встречу с ним еще на целый год. Побежденный не имел права претендовать на боярскую шапку, хотя, допустим, мог и одолеть нынешнего владельца. Но о поражении сейчас ни слова не говорил Да и малейших признаков скрытой радости и торжества не наблюдалось. Уражно постепенно вызрела мысль, что и муж явился сюда не по этой причине, не для того, чтобы воочию убедиться, как с помощью скифа устранил конкурент. Рассказывая Воропаеву о событиях, произошедших больше года назад, он умышленно упускал некоторые подробности, ибо сейчас уже считал их делом сугубо личным. Финансист уехал с японцем, однако скоро вернулся, под предлогом того, что нужно убрать трубка и мака, спрятанные в гостинице. Вдвоем с Карпенко они загрузили тело в машину, так чтобы не попасть под зорки очи видеокамер, и уехали по старой дороге. Ражный хотел уничтожить его точно так же, как джип-навигатор, да не оставлять никаких следов на земле, за исключением воронки от метеорита. Однако с ним был старший егерь, безвинный человек и казнь пришлось отложить. Возвращаясь назад, они увидели яркую стрелоподобную вспышку над лесом в паре километров от базы, а потом услышали громовой и стыгу. Любопытный, хладнокровный по природе Карпенко погнал машину к месту аварии, опасаясь, что может начаться пожар, и оказался единственным свидетелем падения метеорита. Ничем иным подобное явление объяснить было невозможно. Вдвоем с поджаром они затушили тлеющие деревья и вернулись на базу. Но финансист либо знал, что на месте взрыва находился навигатор с аппаратурой, либо догадался о природе взрыва, поскольку отличался материалистическими взглядами и в кару небесную не верил. Потом старший егерь рассказывал, как он бродил по развалу леса, Светил фонарем и что-то искал, пока не сели батарейки. При этом Поджаров не устрашился, не ужаснулся, а стал задумчиво-мечтательным и всю обратную дорогу бубнил, что-то силе взрыва, отсутствии каких-то обломков и эквиваленте тротила. И на базу приехал в полном смысле зачарованным. — Как это делается? — доверительно спросил он. — Ты обещал сделать меня первым своим учеником, что это было, вакуумная бомба или или что? — Боже, иди сниться, попытался отделаться сраженный, — иди спать. Утро вечером мудренее. — Вот этого не надо, не надо, — со страстью зашептал финансист. — Скажи, что я должен сделать, чтобы овладеть? Что, специальные упражнения и изнурительные тренировки, да? Неизвестные науки, природные явления, физика или поесть человечины? Карпенко с трудом увел его в гостиницу, влил стакан водки и уложил спать. Тогда ураженного и родила смысл, как наказать Поджарова, усилить его очарование, довести до абсурда все, что он видит и слышит, после чего можно спокойно выпускать в мир. Так дед Ерофей поступал со следователями НКВД, когда его арестовывали и допрашивали о тайнах колдовства, Однако он сам смертельно устал и оставив замысел на утро, заперся в доме и повалился спать. Но проснулся скоро на рассвете и опять ощутил, что кто-то проник в дом и теперь бродит по нему, излучая болезненную страсть. Это мог быть только финансист, подобравший ключи или отмычку. Я же сказал. — Утром ты все узнаешь, — возмущенно сказал он в гулке сумрак дома. — А сейчас уходи, не мешай спать. — Хочу сейчас. Спустя некоторое время послышался женский голос. — Утром все будет не так, потому что взойдет солнце. Он не узнал голоса и спросони решил, почудилось. — Что ты хочешь? — спросил настороженно. Узнать. «Хочу узнать, почему вы? Почему ты хочешь жениться обязательно на девственнице?» Ражный потряс головой, сильно потер глаза, выдавливая колючий песок недосыпа. «Я же тебе говорил, чтобы ты ушла с моей территории!» — напомнил он раздраженно. «Совсем навсегда, и ты обещала!» — уходила. И снова вернулась. Милли выступила из мальберта словно призрак. Мне не дает покоя вопрос. Это не любопытство. Если ты до сих пор не женился из-за того, что не встретил девственницу, значит, это серьезно? Ты же умный, сильный человек и не романчик, чтобы жить фантазиями. Мне надо знать, почему. Как ты попала в дом? Подобрала ключи? Взломала крышу? Нет, вошла через дверь. Но дверь была заперта на внутренний амбарный замок. Она была открыта. Я толкнула пальчиком и отворила. Ясно. Теперь потяни ее на себя и исчезни. Как и в прошлый раз, он точно помнил, как запирал входную дверь. Не уйду, пока не узнаю, почему тебе нужна девственница. Я тебя выкину отсюда, — прорычал он, вскакивая. Или даже не вздрогнула, лишь отрицательно помотала головой. Не сможешь, совесть не позволит выбросить девушку. А если приблизишься ко мне, прыгну на шею, как кошка, цеплюсь руками и ногами, не оторвешь, так что лучше не подходи.